Глава 49. Лера. «Лерок, но улыбнись хотя бы раз!» Леся обнимает меня за плечи, пододвигая многоэтажный тропический коктейль с множеством зонтиков. «Невеста не должна грустить на собственном девичнике!» Подруга ободряюще улыбается мне, а я продолжаю смотреть вперёд стеклянным взглядом. До сих пор не верится, что завтра моя свадьба. Весь прошлый месяц, несмотря на подготовку, Это событие казалось мне очень далёким и каким-то нереальным. Но теперь оно внезапно стало весьма осязаемым, таким плотным и неотвратимым, как несущийся на меня со скалы валун. Да, завтра я выхожу замуж. Просыпаюсь рано утром, наклеиваю улыбку, наношу слой штукатурки, чтобы никому не были заметны уродливые круги под глазами и позволяю отцу выдать себя за Максима. «Может, потанцуем?» – робко предлагает Вася. «Смотри, как там весело!» Она смотрит в толпу танцующих в этом заведении и будто сама не верит в свои слова. «Простите меня, девочки!» – отвечаю упавшим голосом, делая несколько глотков коктейля. По животу разливается приятное тепло, но на душе легче совсем не становится. «Сегодня я не самая веселая компания!» отворачиваюсь, потому что на глаза снова накатывают слёзы. Осколки разбитого вдребезги сердца отзываются внутри нестерпимой режущей болью. Кажется, за прошедшую неделю я привыкла к ней, сжилась, пропустила через себя и смирилась, что она теперь станет моей неотъемлемой частью. Лишь когда прошёл первый шок от того, что Ярослав действительно уволился, я смогла впервые за два дня встать с постели». До этого мне было так плохо, что отец без труда поверил в то, что у меня кишечный грипп. Он очень беспокоился, что я не успею поправиться к свадьбе, и постоянно приходил проверить, как я. К счастью, мои красные глаза и распухший от бесконечных рыданий нос вполне сошли за симптомы болезни, поэтому он особенно ко мне не приставал. Помню, когда я впервые посмотрела на отражение в зеркале, я себя не узнала. Там была какая-то другая девушка. Блеклая копия той, кем я была когда-то. Потухший взгляд, опухшее лицо, выпирающий по бокам кости. Сама не знаю почему, но я не могла есть. Всю неделю с трудом запихивала в себя кусочки пищи. Потом меня обычно начинало тошнить. И то немногое, что я съедала, оказывалось в унитазе. Ещё один плюс к моей легенде о несуществующей болезни – Через четыре дня я дошла до того, что набрала его номер. Лежала в ночи без сна, жутко злилась. На себя, на него, на весь грёбаный мир, на то, что полюбила, на то, что полюбила не того. В определённый момент я почувствовала непреодолимое желание высказать Ярославу всё, что я о нём думаю. Наорать, обозвать последними словами, поплакать и просто услышать его голос. «Да». Обманывать себя я никогда не могла. Мне до одури, до боли за грудиной, до разъедающей внутренности тоски хотелось просто услышать его. Я скучала, скучала невыносимо сильно и ничего, абсолютно ничего не могла с этим поделать. Я наступила на горло собственной гордости уже, наверное, в тысячный раз, и набрала его номер. Но вместо желанного голоса меня ждало очередное предательство. «Абонент недоступен». Господи боже, он что, просто кинул меня в чёрный список? Отключил сим-карту, чтобы я не могла до него дозвониться? Выбросил меня из своей жизни по щелчку пальцев, как ненужную вещь, как отработанную половую тряпку? «Лера! Лер! Эй!» Вася уже минут пять теребит меня за локоть, но я никак не реагирую, полностью потерянная в собственной горечи. Перевожу на подругу затуманенный взгляд. Басы громкой музыки проникают под кожу. Я не до конца различаю ее слова, лишь угадываю их по шевелению ее губ. «Что нам сделать, чтобы тебе не было так плохо?» спрашивает Леся. «Ты все еще думаешь об этом козле?» пожимая плечами. «Думаю ли я о нем? О том, кто стал частью меня? О том, кому принадлежит мое сердце? Нет, я не думаю о Яре. Я им дышу». Живу воспоминаниями о том, что было между нами. О том, чего я уже никогда не испытаю в жизни. «Думаю, Лесь», — отвечаю просто. «Я думаю о нем». «Он тебя недостоин уверенно выпаливает подруга. Ее глаза полыхают гневом, и Леся ударяет по столу своим изящным кулаком. «Не достоин ни одной твоей слезинки! Ни одной! Слышишь меня?» Понурой киваю и берусь за второй коктейль. «И почему говорят, что алкоголь помогает забыться?» Лениво мешаю лёд трубочкой, потом делаю несколько глотков. «Если ты не хочешь выходить замуж, то не выходи!» тоже предлагает Вася. «Хочешь сбежать? У нас с Владом есть место. Мы тебя приютим!» «Приютите!» — грустно хмыкаю, качая головой. «Да, ровно до того момента, пока отец со своей сворой не ворвётся к вам в поисках меня!» «Ты же знаешь, что за человек, Вася. Он меня из-под земли достанет. Да и какой смысл мне отказываться от этого брака? Ради чего?» Мой вопрос повисает в воздухе, оставаясь без ответа. «Если бы подобное предложил мне Ярослав, я бы согласилась без раздумий, сбежала бы с ним хоть на край света, в другую страну, на другой континент. Но, как выяснилось, я ему не нужна. Даже в качестве любовницы». Даже отношения без обязательств для него слишком сложны. Он просто попользовался мной, весело провёл время, а потом свалил. Так ради чего я теперь должна отказываться от свадьбы? Уж лучше быть с кем-то, хоть и нелюбимым, но и не противным мне, чем всю жизнь сохнуть по тому, кому я совсем не нужна. Да, пусть это глупо, но теперь мне даже хочется выйти замуж Ярославу назло» чтобы он не думал, будто я до сих пор страдаю по нему. Настолько страдаю, чтобы даже от свадьбы отказалась. «Лера, солнышко!» Олеся пододвигает стул и прижимается ко мне. «Мне так жаль!» Вася тоже двигается ближе. В ее глазах блестят слезы. Мы троем сидим за столиком для невесты и подружек. И плачем, будто на поминках. «Простите за такой чудесный девичник!» Схлипывая, вытирая слезы. Простите меня, девочки. Лера, дорогая, мы будем с тобой. Что бы ты ни решила, будем с тобой до конца. Мы тебя не оставим. Утыкаясь в плечо подруги и не сдерживая рыдания Последние слезы, которые я еще могу себе позволить, будут пролиты сегодня. Ведь уже завтра я обязана стать другим человеком, девушкой с другой фамилией, другим домом, но с прежней дырой в том месте, где когда-то билось моё сердце».